Тот же день. Дворец генерал-губернатора. Дворец генерал-губернатора, как я уже упоминал, находился прямо рядом с аэропортом и представлял собой весьма занимательное зрелище. Дело в том, что располагался он на территории крупной военной базы, и под ним был оборудован трехэтажный, кое-кто утверждал, что есть еще два замаскированных этажа, Командный пункт. А двухэтажный дворец с колоннами как бы прикрывал его сверху. Служебное жилье, в общем. Я перейделся в один из костюмов, любезно одолженных генерал-губернатором, благо по росту и по комплексам они почти похожи. Принц Хусейн выбросил превратившийся в тряпку костюм и наделал новый, срочно привезенный из консульства, парадный. Несколько неуместный в данном случае, но все же лучше, чем тот, который так неудачно искупался. Сейчас мы сидели втроем, подобно плантаторам из романов, про старую добрую Британию и ждали, когда нам принесут вина. Вино нам принесли не в бутылке, а в огромном палестинском зире из глины. Насколько я помнил, урода обошит за большие земельные владения в Палестине. Это и неудивительно, с игровых-то денег. Примечание. Игровые деньги. Князья Абашидзе, правители Аджарии, были давними и верными сторонниками России на Кавказе. Благодарность за это их величество дал им еще в 50-е годы патент на устройство в Батуми, игровых заведений, вдобавок к курортным, которые там уже были. В Российской империи игровые заведения были запрещены почти везде, И можете себе представить, во что превратился Батуми, курорт, да еще с казино. Поэтому князья Башидзе считались богатейшими людьми в Грузии. Конец примечания. Конец ловко раскупорил кувшин, наполнил три больших сосуда, не бокала, а именно сосуда, кроваво-красным вином. «Извините, господа, рок вам предложить не могу». Вино было просто изумительным, густое, как кровь, бордово-красное, с сухим, очень простым и сильным вкусом. «Изумительно! Ваше превосходительство! Это самое лучшее вино, какое я пил за всю свою жизнь. Его стоит поставлять ко двору!» Князь Абашидзе подмигнул. «Вы совершенно правы, сударь». «Это с ваших виноградников?» «И тут вы правы. Только где?» «В Грузии? Где же еще?» Князь развеселился, как ребенок. «А вот и не угадали, сударь! Это вино с моих новых виноградников в Палестине. Моя супруга пестует это хозяйство уже 12 лет, и это первый урожай, который вдался. Признаться, это больше ее заслуга, чем моя». «В Палестине?» — изумленно вымолвил принц Хусейн. Его можно было понять. Вино из Палестины обычно относилось к категории худших. — Именно, молодой человек, именно! — назидательно поднял палец генерал-губернатору. — Вот что получается, когда за дело берутся настоящие виноделы. Там большинство земель заняли евреи, но они никогда не были и не будут виноделами. А мои виноградники расположены в местечке Хирбет, Стамбулия. Не на самом лучше, надо сказать, для лозы. Но даже там удается делать такое чудное вино. Да и в чем же секрет? Секрет? Секрет в том, что не надо мелиорировать и поливать землю, как это делают сыны Сиона. Для того, чтобы получался такой виноград, чтобы лоза страдала, чтобы ей не хватало воды. Тогда он становится насыщенным. А у евреев пусть урожая и больше в три раза, чем у меня. Но виноград — одна вода. Вот они и гонят из него дешевое пойло, а из выжимок — водку. Потому что ничего другого с виноградом делать они не умеют. Кстати, я послал несколько бутылок нового урожая в подарок его величеству. Князь вдруг перескочил на другую тему. — Думаю, его величество оценит ваш дар. — Я тоже так думаю. А вы с инспекцией или просто... Я расхохотался, кажется, даже искренне. Помилуйте, сударь, какая инспекция? У меня нет прав вас инспектировать. Под вашим началом служит мой друг детства, Владимир Голицын. Я решил проведать его, если мое место службы оказалось так близко от места его службы. А их высочество принц Хусейн и вовсе следуют по своим делам. Просто он любезно согласился подвести так сказать, меня до Багдада, да вот и все. Никакой инспекции. Когда я это говорил, я внимательно наблюдал за князем. Реакции человека, часто непроизвольные, могут сказать гораздо больше о том, что мы на самом деле думаем и чувствуем, чем сотни и тысячи слов. Так вот, когда я упомянул Галицию, на князь на мгновение недовольно нахмурился. На принца реакции не было никакой. «Господин Галейцин в это время находится здесь, минус второй этаж. Вам известны здесь порядки?» «Думаешь, что нет?» «Минус два — это второй подземный?» «Да, сударь, именно. Второй подземный. Его вы найдете там». «Второй подземный?» «Есть необходимость?» «Как бы, между прочим, поинтересовался я в чем прятаться под землей. ваше превосходительство». Князь за понимающий, улыбнулся. «Как же!» — поверил он мне, что я не с инспекцией. «Сейчас уже нет. Просто... Раз там все налажено, какой смысл переносить?» «Это верно». Я поднялся на ноги. «Тогда с вашего позволения». Тот же день... Штаб казачьей бригады уровень минус 2. Уровень минус 2 это значит минус второй этаж. Минус 1 ⁇ общие войсковики. Минус 2 ⁇ казаки. Минус 3 ⁇ объединенный штаб группы войск на Востоке. Запасы и огромный склад оружия и боеприпасов на длительном хранении, вроде как последний резерв. Про минус четыре и минус пять я вам не говорил. Под землей было, ну, как и везде бывает под землей, мрачно, прохладно, у всех без исключения, кто попадался мне навстречу, озабоченные хмурые лица. ведь на плечи тяжесть земли и бетона, давить, однозначно. На первом этаже мне выписали временный пропуск. Пока дошел до места, предъявил семь раз, считал специально. Не это... Несмотря на то, что ставивший здесь корольную службу знал, что делать. Мина, пронесенная на третий уровень Камикадзе, который может походить на русского, а может и быть русским, рванет так, что в Санкт-Петербурге слышно будет. Решил сделать сюрприз. Давно ведь не виделись. Сделал. Первое, что мне бросилось, не в глаза, в нос. Это был запах. Не свежий такой запах пищи, перебиваемый острой вонью сивухи. Здравствуйте. Вообще насчет подобного в армии и среди офицерства единого мнения нет. Кто-то относится снисходительно, особенно здесь, мол, что там такого, что человек немного выпьет. Или не немного. Кто-то, наоборот, борется. На флоте с этим строго. Офицерам и нижним чинам в пайок входит красное вино. Что же касаться Смирновочки, столового вина номер 21, под строжайшим запретом. Даже один пьяный или похмельный член экипажа на корабле, особенно в походе, я уж не говорю про бой, может таких дел натворить. И я себе не позволял. Воспитание сказывалось, наверное. Столовое вино, шампанское по праздникам и все точно так же не позволял себе лишнего его величества, и все это знали, при дворе с этим было строго, даже аскетично. Вообще русский двор конца двадцатого века отличался от русского двора конца девятнадцатого, почти во всем. Господа офицеры, твою мать! Господин офицер здесь был только один. В неуместном повседневном бытии парадном мундире Он полулежал, полусидел в кресле, положив ноги на стол, как ковбой в дурном североамериканском синематографе, и издавал носом затейливые рулады. Он спал. Я закрыл дверь, молча сел напротив и стал ждать, ничего не говоря. Было больно и горько смотреть на давнего друга, думать, во что он превратился. С этим надо было что-то делать. Друзья на то и есть друзья, чтобы помочь оступившемуся, иногда даже и против его воли. Минут через тридцать спящий в кресле офицер зашевелился что-то, бурча под нос. Какие-то бумаги полетели на пол, он с трудом встал ноги со стола, потом придал себе вертикальное положение, держась за тот же стол, и только тогда увидел меня. — А вы кто такой, сударь? Тот же самый вопрос я мог бы задать и вам, светлейший князь Голицын. Кто передо мной? Офицер подошел ближе, даже чуть склонился, пытаясь рассмотреть меня. Э, — Поросенок! Лицо его просветлело пьяной полудетской радостью. Один поросенок пошел на базар, второй в поросенок. — На поросенка больше похож ты, Володя. Я вынужден был его поддержать, потому что, рассматривая меня, он потерял равновесие и едва не упал. — Да брось! — Голицын тяжело оперся о стол. — Но выпил немного. Так что ж с тобой? — Служба здесь такая. — Служба? — Какая служба? Володя? — Ты офицер, и это твоя служба. Голицын тяжело махнул рукой, будто весил на тонну. — Много ты понимаешь. Здесь такой бардак, только это и остается. Меня уже несло. Потом, анализируя, почему я завелся сходу, мне ведь это не свойственно. Понял? Из-за катастрофы в заливе. Нервы были на взводе, и требовалось сорваться. Вот и сорвался. Да мало повинного в моих бедах Галицина, Хотя и невиновным его тоже нельзя было называть. — Ты русский офицер! «Прикомандирован от гвардии! Ты служишь здесь, чтобы в твоей стране не было этого бардака! Твою мать! Посмотри на себя! Ты пьян, хотя не пробила и полудня!» «Сорвала и Голицына! Ну ты с... сам посмотри на себя!» «Да мне нечего на себя смотреть!» «Тебе есть на что смотри, герой газет Санкт-Петербурга!» Перчатки нынче в лицо бросать не принято. Поэтому я просто дал пощечину. Сам не знаю зачем. Просто одно на другое наложилось. Все к одно к одному. Извольте прислать секунданта, сударь. Сразу пожалев о том, что сделал, я развернулся и вышел. Захлопнул за собой дверь. С минус второго этажа поднялся на первый. Оттуда вышел на солнце. Здесь оно было восточным, не согревающим, а желающим испечь тебя заживо. Заметил взлетающий вдали с аэропорта «Юнкерс-600», скорее всего, на Берлин или Вену. Осмотрелся по сторонам. База как база. Кругом казаки, техника. Каждый своим делом занят. Кроме меня. Я не делом занят. Я дела творю. Одно только что сотворил. И черт его знает, как из него буду выбираться. И из чего я так завелся? «Друг» называется. «На вас лица нет». — Хусейн, я же просил не называть меня на «вы». Не обращаюсь, — ответил я. — Вспомни старую добрую Британию. Там такой формы обращения «вы» нет вообще. — «Вы». Я вырос в королевской семье, и требования этикета мною впитаны. Можно сказать, с молоком матери. — Этикет не заменит дружбу. Согласен быть моим секундантом завтра. — Уже? Я тяжело вздохнул. Досадуя на собственную глупость и непонятную вспыльчивость. Уже. 4 июня 2002 года. Шук-аль-Джабар. Оружейный магазин. Магазин, навестить который мне посоветовали по моей надобности, Был средний по размеру, из неприметных. Оружие как раз и следует покупать в таких. Это своего рода таинство. Оно не терпит цветы. Оружие — непременный атрибут каждого уважающего себя свободного человека. Только имеющий оружие свободен по-настоящему. Что же касается принца Хосени, то его я взял с собой без задней мысли, как мой секундант на предстоящем поединке но он вполне мог сопровождать меня. Магазинчик находился в районе Шук-Аль-Джабар, универсального рынка, еще 20 лет назад располагавшегося за городом, а теперь стоявшего на самой окраине. Чтобы добраться до него от резиденции генерал-губернатора, надо было ехать по Аль-Рус, потом повернуть на Аль-Иттихад и дальше до самого рынка. Рынок будет по левую руку, а магазин, приземистое одноэтажное здание, европейской архитектуры с постоянно задернутыми шторами на окнах на правом. Очень необычная была дверь магазина. Сначала шла массивная фигурная решетка, по виду чугунная, а потом уже сама дверь. Дверь оказалась закрытой, пришлось звонить в расположенный тут же дверной звонок. Пока я звонил, принц с беспокойством посматривал на оставленный нами руссабалд. «Рынок как раз одно из тех самых мест, где могут угнать даже такую машину». Наконец, после пятого или даже шестого звонка, у двери появился хозяин всего почтенного заведения. Но открывать дверь он не спешил. «Чем обязан?» — донеслось из-за двери. «Желаем купить», — сказал я, не уточняя конкретно, что именно. «Князь Абашидзе изволили дать свою рекомендацию». Вообще-то, покупать я не имел права. Дело тут было вот в чем. Дворяне могли купить оружие по своей надобности, но я-то как раз не мог сейчас доказать, что я дворянин. Для этого следовало представить жалованную грамоту. В Петербурге есть несколько оружейных магазинов, где обычно оттовариваются офицеры и аристократия. Там владельцы знают постоянных покупателей в лицо, как знали их отцов и дедов и прадедов. Там отец, как только приходила пора, приводил сына в магазин за руку, вот и все, и ничего предъявлять не требовалось. Но в том-то и заключалась проблема, что меня здесь никто не знал. До офицерского удостоверения личности, по которому я мог бы приобрести оружие, у меня с собой не было, жалованной грамоты тем более, поэтому, поэтому придется выкручиваться. Хозяин... Открыл первую дверь, внимательно рассмотрел меня черескованную решетку. Очевидно, я произвел хорошее впечатление, потому что для нас открылась и вторая дверь решетка. Прошу, господа. Владелец магазина, хотя и был похож на араба, невысокий, полный, с вьющимися волосами, без малейших признаков седины, но по-русски говорил без малейшего акцента. Арабы не могут избавиться от своего акцента и ошибок, если с детства учили сначала арабский, а только потом русский. Все дело в том, что из шести гласных русского языка в арабском имеется соответствие только трем, причем «а» произносится как «э», а «и» часто путается с «о». Мягкого знака в арабском языке нет вообще. — Араба по этим признакам отличишь без особого труда. — А этот говорил по-русски, очень чисто. — Значит, русский, скорее всего, с Кавказа. Поселенцы здесь все друг для друга были русскими. — Содер, вероятно, вы хотите приобрести хорошее ружье для Хридхи? — вежливо спросил хозяин магазина, когда мы оказались в полутемном зале. Примечание. Харитхия — охота на шакалов. Традиция эта идет со времен британского владычества, когда Харитхия заменяла колонизаторам охоту на лис. Конец примечания. «Отнюдь мне нужен хороший пистолет. Не револьвер, а именно пистолет. Длинностольный и самый лучший выделки, какой только вас сыщется. А еще лучше пару». Услышав ну, слово «пару», Хозяин понимающий кивнул. Прошу сюда, господа. Проходя в соседний зал, хозяин включил свет, высвечивающий полки с товаром и оставляющий в полумраке сам зал. Но теперь я понял, почему Абашидзе рекомендовал обратиться именно сюда. Существует четыре вида дуэльного оружия. Старые капсульные, поддымный порох, куристы настаивают на использовании в дуэлях исключительно его. Они и охотятся на овец с дульнозарядным оружием, да с рогатинами, выходя с ними на медведя и крупного кабана. Но я к традиционалистам не тошусь. Есть однозарядные крупнокалиберные пистолеты, переломные схемы, подревольверные и даже винтовочные патроны. Оружие для дуэлей более чем подходящее. Все равно больше одного патрона в дуэльном оружии быть не должно, а мощность патрона делает смертельным почти любое попадание. Но у меня рука заточена не на это оружие. У него своеобразная развесовка. Вес почти целиком приходится на ствол, и наклон рукояти не соответствует пистолетному, к которому я привык. Значит, остается одно из двух. Либо пистолет, либо револьвер. Маузер образца пятого года есть. С надеждой осведомился я. — Есть, сударь, но не в паре. Прошу. Пистолет увесистый и солидно лег на подсвеченное снизу стекло. Старый, неказистый, но от того более ценный. Какого года выпуска? — Тридцатого. Спортивная серия. Оригинальный патрон с длинным стволом. Сертификат подлинности прилагается. — Господи! Даже древесина на ручке старая, оригинальная. В ранении чуть сбито, но именно чуть, не больше пары тысяч выстрелов. Это же надо тут такое найти. Цена — полторы тысячи золотых, уважаемый. Попав на арабский базар, всегда торгуйся. Торговец обязательно назовет цену в несколько раз выше реальной. Даже если у тебя есть деньги, все равно торгуйся. Купив без торга, ты оскорбишь торговца. Уважаемый. Это же самая настоящая лихва. Побудите Аллаха! Торговец, понимающий, улыбнулся. Сударь, я принадлежу к армянской христианской церкви, и Аллах простит меня за это. Но как же то, что сказано в Библии, умножающий имение свое ростом или вою, соберет его для благотворителя бедных? Разве вы не чтите то, что написано в Ветском завете? Сударь! — Ну, всеми святыми. Этот товар стоит цены, которую я назвал. — Господь свидетель. Никто не даст за него больше пятисот золотых. — Тысяча двести. Эту цену я даю только потому, что их превосходительство генерал-губернатор не забывает о торговцы торговце, о шотте. Я решительно отодвинул пистолет. — Поистине генерал-губернатор будет зол, узнав, какую цену вы заломили. Лучше я выберу себе то, что и собирался выбрать. Выбор здесь был богатый, вне всяких сомнений. Конечно, производить дуэльное оружие строго запрещено. такие вы и не производят. Но скажите, а для чего, если не для дуэли, предназначена вон та великолепная пара пистолетов Кольт Питон с 8-дюймовыми стволами, отличным воронением, рукоятями, смененными на заказанные из дорогих пород дерева и уложенные в ящик из мореного дуба, изнутри выложенные красным софьяном. Или вон та пара, смит на самой большой и массивной рамке под 44 четвертый калибр, да еще с тяжелыми спортивными стволами, но перестволенными вручную русскими оружейниками под 357-й. Ну уж точно не для самообороны от грабителей в переулке. Но меня привлекло кое-что другое. Вот эти покажите, если не затруднит. В память о североамериканских Соединенных Штатах у меня было два пистолета, свой и подарочный. Подарочный мне вручили сотрудники секретной службы на тайной церемонии. Вы, я, как русский офицер, не мог принимать никаких наград от североамериканского правительства, учитывая еще и требования секретности. Но как дворянин мог принять подарок, И принял. Это был револьвер Смит Вестсон Водигард», такой же, какой в 50-х-60-х годах использовали сотрудники секретной службы в своей работе с рамкой из легкого сплава и скрытым курком. В отличие от тех револьверов, которые продаются для частных лиц, этот был из партии, выпущенной для секретной службы, и имел уникальную нумерацию – а также надпись «Property of the U.S. Government». С давних времен в аристократических городах России, чьи представители служат престолу, есть традиция коллекционировать трофеи, добавляя к коллекциям вещи, взятые в военных походах и предприятиях. Вот и этот револьвер занял свое место в ряду трофеев мужчин рода Воронцовых. Надеюсь, что не последнее пополнение. Второй пистолет в память о Северной Америке я купил сам. Кольт 1911. Гениальное творение Джона Моисея Браунинга, доработанное оружейниками корпуса морской пехоты североамериканских Соединенных Штатов, чьи мастерские располагались на базе в Куантико. Ты уже просто так не зайдешь в магазин и не купишь. Но с недавних пор в Северной Америке у меня есть друзья». Из крупного калибра, если не считать браунинга, этот пистолет в последнее время стал моим любимым. Отдача у него была не такой резкой, как бывает у штатного орла. Почти такую же пару пистолетов в ящике из красного дерева выложил передо мной на прилавок армяно-иракский торговец. Тоже кольт, тоже Хартфорд, только сделанный в спортивном варианте. Пятидюймовый ствол благородное воронение без всяких новомодных покрытий. Конечно же, темный оружейная сталь, никаких легких сплавов. Увесистая вещь. Долинная массивная прицельная планка со спортивным регулируемым прицелом. На счетчики рукоятки классического образца пошел тот же материал, что и на ящик, в который оба эти пистолета уложены. Серебро мелькают на подкладке. В глубокого синего цвета шестнадцать патронов. За все тысяча золотых предложил я. Теперь всплеснул руками шут. Аллах, свидетель, вы меня грабите. Только из уважения к вашему выбору две тысячи за все. А при чем тут Аллах, господин армянско подданный? Сударь, это две цены. Из уважения к вашему уважению и к умению выбрать товар двести!» Сошлись на одной тысячи шестистах золотых бешеные деньги, считай полмашины, если не роскошествовать и брать подержанную или самую дешевую. Но дуэльное оружие дешево никогда не стоило. А исторический маузер, тем более, хочешь дешевле? В подворотне тебе дешевую японскую дрянь. За десяток золотых продадут. Магазин она отстреляет. Что будет потом, Аллах его знает. Сударь, я повернулся к Хусейну. Да, позвольте мне заплатить, пусть это будет подарком. Я покачал головой. Хусей, ну сколько раз повторять? Ко мне можно на «ты», мы не на приеме. Что же касается подарка, дарить дуэльную пару не просто плохая примета, а очень плохая. Хусей немного подумал. Да в ваших традициях мужчина может облагодарить за что-то другого мужчину, подарив ему оружие. Я пожал плечами. Может. Хусейн прошел самим от длинной витрины. Я внимательно наблюдал за ним. Потому как человек выбирает оружие, тоже можно кое-что сказать. Вот эту, извольте, еще один плюс в моих глазах. Даже большой плюс. Случись мне дарить, выбрал бы и то же самое. Не самое дорогое. Здесь есть английские пары ружей ценой с небольшой поместье. Но смертельно опасным для того, кто попадет на прицел. Скорее спортивная, нежели снайперская винтовка ручной работы братья Гольтяков в Туле. Классическая ложа из африканского черного дерева. Твердое настолько, что вполне можно спутать с пластиком. Тем более цвет черный. Долинный толстый стол. Холодной ковки из шведской стали. Обычный затвор типа Маузер. Три боевых упора. Длинный, очень длинный. Старого образца прицел. Большой кратности. Увеличение не меньше 24. Маленький телескоп. И патрон. 338 калибр. Один из лучших для стрельбы на предельную дальность. Винтовка весит килограммов 9 девять. Дульного тормоза никакого. — Сошки тоже не предусмотрены. Из таких винтовок стреляют, подложив под цевье мешок с песком. — Сударь, соблаговодите принять знак моей вечной дружбы, — чуть напыщенно произнёс Хусейн. Я взял винтовку в руки, приложился, как влетая, хоть и не предполагал, а вот и ещё одно пополнение в коллекцию. — Ваше Высочество... В таких случаях у русских принято отдариваться. Провел пальцем по стеклу витрины, выбирая. Выбрал наш родной штатный орел, но переделанный. Как раз такой, каким пользуются профессионалы и спецвойск. Старая гвардия считает, что новомодные браунинги и плевка не стоят по сравнению с этим. Рукоятки из твердой резины, а не из дерева, как на штатном. Прицел три точки. Третьи вставки особой формы, чтобы не зацепиться за одежду, при быстром извлечении пистолета из-под одежды. Вместо воронения особый состав на основе какого-то пластика. За ним не нужно ухаживать, и он выдерживает даже многодневное пребывание в кислоте, удлиненных десяти местный магазин вместо восьми, тяжелый пятидюймовый дюймовый стол, флажок предохранителя увеличенного размера, подобие руки. «Десять на двадцать пять. Маузер. Патрон, которым не раз останавливали медведя. Ваше высочество решил не оставаться в долгу я. Думаю, что это спасет вашу жизнь вернее, чем телохранители, которым вы себя окружаете. Этот, друг, не способен на предательство. Обалдевший армянин сразу назвал нормальную цену и даже не сделал попытки торговаться». Видимо, он только сейчас понял, каких посетителей привела судьба в его магазин. Расплатились чеками. Я офицерского общества взаимного кредита «Хусейн» банка Персии. И у меня, и у него чековые книжки. Слегка потеряли свой вид в результате пребывания в воде, но торговец на это не обратил никакого внимания. 5 июля 2002 года. Месопотамия, Багдад, Аль-Джазира. Аль-Джазира так звали местно этот островок, примыкающий к району Абд аль-Ават, промышленному району. И как ни странно, к стадиону, на котором гонки верблюдов проходили чаще, чем гонки лошадей. На арабском Аль-Джазира и есть Остров. Был он небольшим, заросшим какой-то невысокой местной растительностью и заброшенным. Но самое главное, что он был совсем рядом с городом. Даже в черте самого города, в том самом месте, где, на берегу, разумеется, традиционно стартовала Харитхия. И никому до этого острова не было никакого дела. Еще одним неспоримым достоинством было то, что на стадионе часто хлопали выстрелы стартовых пистолетов, и никто не обращал на это никакого внимания. Ровно без двадцати минут семь по местному времени я и принц Хусейн вышли из машины в районе Джамиль-Вади. Перед тем, как идти на небольшую пристань, я запер взятую на прокат машину, огляделся по сторонам. Город уже давно проснулся, Из-за жары на востоке принято рано вставать, а рабочий день заканчивается в час дня. По мосткам через Великий Тигр, нескончаемым потоком подбадривая себя и соседей, истеричным гудением клаксонов, текли сотни машин. По Тигру плыли баржи, на улицах открылись лавки и магазины. День ничего не утвердился в своих правах. Солнце только вставало, одаряя город своими первыми, за сегодняшний день лучами. Если бы не эти вынимающие душу гудки здесь сигналили по делу и без, было бы вполне терпимо. Несколько лодочников терпеливо ждали у пристани. Вместо лодок у них были обычные для этих мест келеки, такие плоты, деревянный каркас и 100-150 наполненных воздухом мехов, поддерживающих всю эту конструкцию на плаву. Поверх каркаса Был устроен пол, а на полу прикреплены скамейки для сидения. Этот плот не изменился за сотни лет. Такими или почти такими пользовались еще при Навуходоносоре. И единственным напоминанием о том, что на дворе 21 век, было то, что теперь Платагон управлялся ей конструкцией посредством мотора на вертлюге. На длинном стальном валу был укреплен винт и, поворачивая вал с винтом, То в одну сторону, то в другую. Платагон добивался того, чтобы плот плыл куда надо. К нашему появлению платагоны отнеслись весьма безучастно. Тот, кто в восторженных тонах расписывал деловые качества и умение торговаться арабов, не видел ни русских, ни евреев. — Аль-Джазира, — сказал я, продемонстрировав Катеньку. Один из платагонов приглашающе махнул рукой. Путешествие было недолгим, примерно полтора километра. Платогон ловко правил, насвистывая какую-то местную популярную мелодию. Судя по тем взглядам, которые он бросал на чемоданчик из дорогих пород дерева, которые я держал в руках, араб во всем догадался. Но ничего, никаких эмоций по этому поводу он не проявил. Арабы вообще к подобному относятся философски. — А культура поединков, что рукопашных, что с оружием, у них просто отсутствует. У арабов никогда не было стилей рукопашного боя. Сжатый для нанесения удара кулак был чужд арабской культуре. Когда-то давно, когда только организовывали гимназии, и арабские пацаны сидели в одних классных комнатах с нашими, с этим возникали проблемы. Но русские пацаны с детства... Привыкли мутузить друг друга, и мутузили почем зря, несмотря на наказание. Мутузили они и своих арабских одноклассников. В те времена было за что, а арабы не знали, как ответить. Потом, конечно, выровнялись, и арабы драться научились, и русские пацаны поняли, что мутузить безответного нехорошо, не по-пацански. Да, и поутихло с тех времен. Вернее, мы думаем, что поутихло. Нас уже ждали. Всего трое. Галицин, невысокий человек в гражданском, судя по всему, доктор, и еще один казак из нижних чинов. Между прочим, это было унижение. Значит, никто из равных ему, никто из аристократов не согласился быть секундантом. Князя Голицына, представителя одного из лучших родов России. Уже спрыгивая с келека на песок берега, я понял, что Голицын и сейчас пьян. «А, император Нерон, идущий на смерть приветствует тебя!» Насмешливо вскинул он руку вверх в непонятном жесте. Его секундант подошел к нам. Сотник Тимофеев, кубанско казачье войско. Принц Хусейн Хосейни, наследник престола Персидского, огорошил своим титулом мой секундант. Наступила секунда замешательство разорванная высоким громким голосом того же Голицына. — Принц, принцу он завсегда ронь. Сударь, — начал Хусейн. — Оставьте, — отрезал я. — Давайте покончим с этим. — Доставайте монету, мой орел. Сотник бросил монету. Выпал орел. — Заряжайте, господа. — Думаю, господин Голицын не сможет вам зарядить. — Для равенства пусть и мой пистолет зарядит мой секундант. Голицын что-то напевал. Зарядить пистолеты нынче просто. Вставляешь обойму, досылаешь патрон в патронник, достаешь в магазин. Все. Это раньше. Порох до да пули. Дословимся, господа. 60 шагов от барьера. С места. Я пожал плечами. Согласен. Шестьдесят шагов от барьера по меркам прошлым — это было много. Когда-то из десяти шагов стрелялись. Ну, а и оружие нынешнее — «Нечетатому! тому. шестидесяти шагов я попаду из хорошего пистолета в любой глаз, на выбор!» «Бросаем!» «Второй раз бросил принц Хусейн, и для меня вышло неудачно. Стрелять придется вторым!» «Правда, придется ли?» «Голицын хороший стрелок, но когда трезвый, сейчас же витая в облаках алкогольного дурмана...» «К барьеру, господа, правило напоминать имеет смысл?» Голицын смотрел веселым, удивительно трезвым взглядом, если не считать этой самой неуместной и неуемной веселости. До чего дожили. Повернувшись друг к другу спиной у брошенной казачьей шинели, стоим и слышим, как бьется сердце соперника. Я точно слышу. Мы с Володькой? Да, лет тридцать уж точно знакомы. Дожили до дуэли. Расходимся. Шаг за шагом, по речному, нетвердому, под ногами песку. Кровь свирепо колотится в висках. Каждый шаг будто ударами метронома. Пистолет на согнутой левой руке. Поддерживаться правой, чтобы не задрожала правая, когда придется стрелять. Черта! Даже отсюда вижу, как гуляет мушка на пистолете Голицына. Да он и в самом деле дребезги пьян. А держится так, потому что привык. Выстрел гремит, когда я устаю ждать, и пуля берет настолько левее, что это уже не смешно. Даже не чувствую ее смертельный полет, поднятую ею воздушную волну. В дамских романах обычно пишут «Волосы шевельнуло» или нечто в этом роде. Оба, и Хусейн, и незнакомый мне сотник, качают головой. «Эх, Володька, Володька!» Отвел назад затвор пистолета, и короткий, толстенький, бочкообразный патрон выскочил мне на ладонь. Тяжеленький, блестящий. Подбросил его на ладони раз-другой, да и закинул со всего размаха в неспешно текущий тигр. Блекнув в метрах в двадцати от песчаного берега, патрон ушел на дно, да и черт с ним. «Возвращаемся, Ваше Высочество!» «Сударь, я требую удовлетворения!» Ударил на в спину высокий, негодующий голос Голицына. Не оборачиваясь, я ускорил шаг к ждущему нас в плоту калеку. «Сударь!» Я обернулся. Слов уже не было. Подходящих слов. Хотя нет, были. Простонародные. Так разговаривали только нижние чины. Но как нельзя лучше подходящих к этой паскудной ситуации. Да пошел ты! 5 июня 2002 года Висринский военный округ, сектор Ченстахов Дорога Они возвращались в ПВД Очередная набойка на склад со спиртом оказалась туфтовой Или нет туфтой, просто не успели Землянка была там, где и показал на карте осведомитель И среды свежие тоже там были А вот результата не было ни спирта, ни столов Бывает, конечно, всякое, и в работе разведчика большая часть это ожиданий, часто бесплодное, но настроение пустая ходка казакам не прибавила. Хорошо не было с ними бешеной Польки. Осталось близлежащим селе и даже не попрощалась, вернее, попрощалась, хлопнув дверью А сейчас казаки возвращались. «досыпать и готовиться к очередному ночному выходу». «Господин садник», — за рулем в этот раз был певцов, — «но?» «А бабе этой? Ей его надо?» «У которой?» «Ну, майору этому, таможенной службы». «У нее и спроси. Минета, что спрашиваешь?» «Ну, она-то смотрит, как бык на красное. Это нормально вроде?» Психованная она, больная головой. На обочине стоял человек в шляпе, и с кошелкой, усиленно махал рукой. — Почему-то именно кошелка привлекла внимание Велихова. — Ну, тормози около этого. Егер затормозил на обочине, подняв облако пыли. Сотник сам еще, не понимая, что привлекло его внимание, вышел из машины, поправил автомат, пошел навстречу странному путнику с кошелкой. — Добрый, там, там, сотник. Человек поднял голову, и сотник понял, что видит перед собой радована, того самого радована, командира сербских четников. И тебе добрый, подвезтили как? Подвези, коли можешь, только не в ту сторону. А в какую надо? Сер поднял кошелку. Вон там, за поворотом, съезд с дороги в лес. Поклон тебе там, рус. Поклон, говоришь? Это хорошо. А кланяться кто будет? Да ты не бойся, пан Сотник, мы русам други навеки. Навеки. Но пошли в машину тогда. Это была проверка. Если бы впереди была засада, серб ни за что не согласился бы сесть в машину, чтобы погибнуть вместе с остальными. И серб ее прошел, спокойно подхватил кошелку, пошел к машине. — Грибан вроде не сезон, — самеком произнес Велихов. Серб отодвинул полок на кошелке. — Поесть несу. Корвай хлеба аппетитно пахнущее соленое мясо. Угощайтесь, други. Да нет, мы до базы потерпим. За всех отказался сотник. Зря? Это только кажется. До тех пор кажется, когда собственными глазами не увидишь, что, к чему это может привести. Например, не увидишь вырезанный экстремистами блокпост, солдаты на котором в знак дружбы. Бутылку приняли от кого-то из местных. Вот когда увидишь головы отрезанные, редком в пыли лежащие, так до костей проберет. бег будешь помнить, что ни есть, не пить, не пойми, что нельзя. Сворачивай. Сотни кивнул. Петров повернул руль, и машина съехала с ведущей по окраине поля ухавистой дороги в лес на едва заметную тропинку. Трясти перестало, но двигатель... Начал работать натужнее. Дорога уходила в гору. «Мы тут пройдем». «Пройдешь, роз Мы же прошли». Подниматься в гору пришлось чуть ли не километр. Вернее, не в гору. Подъемы сменялись спусками. По ободранным ветвям и колее становилось понятно, что дорога используется. Сотник занервничал. Случись, что даже машину в такой тесноте не развернешь. «Долго еще». Скорее, рус! Вон там, видишь? За стену деревья что-то мелькало. Правильные геометрические формы. Таких не бывает в лесу. Машина, стоп, скомандовал сотник. Певцов остарвил машину. Дальше пешком пойдем. Как скажешь, рус, пожал плечами и серба. Покидая машину, сотник сделал незаметный знак, означающий быть на стороже и занять место у пулемета. Мало ли. — Пойдем тут, Рус, срежем путь. Серп прошел, не проломился, а именно прошел. Через придорожный кустарник канул в лес, как рыба в воду. Радован действительно умел ходить по лесу, почти как казаки. Тихо и быстро. Сразу было видно, что местный лес он знал. — Осторожно, сюда не вступай! Предостерег он в одном месте своего спутника. Что там было, Сотник предпочел не спрашивать. Идти пришлось совсем немного. Полянка была рядом, прямо в лесу, ухоженная, чистенькая. Даже волежника на ней не было. По центру черная клякса-кострища. Размер, Сотник прикинул, как раз, чтобы обеспечить посадку среднего транспортного вертолета. Вряд ли это простая случайность. Машина, небольшой развозной фиат, полуторатонко, старый как он сюда проломился а вон дорога почти незаметная даже выходит из чаще под острым углом специально прорубленная грамотно сделали молодцы кто-то изрядно учил диверсионной премудрости около машины стояли двое молодые добрый данрус подорвался молодой высокий крепкий с длинными волосами парень стоящий у машины сотник внимательно смотрел на серба «Доброго дня и тебе!» «Это мой...» Дмитриевич запутался, подбирая слова «син...» «Син брата...» «Племянник?» «Да, да, точно, племянник, его боже Дар зовут, а это моя Драгонка!» Сотник изумленно пригляделся и вдруг понял, что стоящий чуть поодаль в камуфляже с измаранным камуфляжным гримом лицом женщина, вернее девушка, молодая, коротко постриженная... Форма мешком висит, но все же девушка. И глаза сверкают. сущий чертенок. «Добрый рус!» Голос у девушки казался молодым, звонким. Сотник смотрел на них, на изгнанников, на людей, у которых нет родины. Они не выглядели какими-то несчастливыми. Наоборот, оба и боже и Драгонка весело и открыто улыбались. Потому что рядом были русы, казаки, Воины с оружием в руках, как и у них те, кто приютил их в тяжелую годину, дал им землю и попытался дать родину. Но родину человеку, вы может дать только Господь. Ибо же и Боже дары Драгонка выглядели так, будто служили в регулярной армии, хотя на самом деле они были четниками, среди канаков самое почетно быть четникам. Все сербы учатся стрелять от мала до велика, в том числе и женщины. Слишком часто сербов били в предыдущие века. Слишком многие сыновья и дочери этого народа сложили голову молодым. Четники — это не просто отряд самообороны, сербской общины. Это шанс на выживание народа в целом. И они, эти двое молодых людей, были горды тем, что служат своему народу, служат с оружием в руках. А оружие в руках было у обоих. Молодой серб держал на ремне, перекинутом через шею, старый, но мощный пулемет РП-46, тот самый, который был до пулемета Калашникова, с воронкообразным пламя на стволе и лентой, которая укладывается в матерчатый мешок. Машина, несмотря на возраст, надежная и убойная. Патрон тот же самый, что и у ПКМ. Ну а то, что потяжелее ПКМ... И надежность поменьше. Так что с того? Вон, бычок какой. Пулемет на себя навичал. Коробки с лентами. Еще пистолет Браунинг на ремне. И улыбается. Драгонка, судя по всему, была снайпером. Об этом говорили и ее манеры. Держаться чуть подальше от основной группы и ближе к подбирающимся к полянке кустам. И камуфляж. Большая накидка поверх стандартного камуфляжа Типа леший, которая Драганке была явно велика. И оружие. Перестволенный штурм карабин Токарева, Зеленая пластиковая ложа с пистолетной рукояткой, с сошками и с хорошим оптическим прицелом. Возможно, даже законный карабин. Еще пистолет. Такой же, Браунинг. Эти сербы были вооружены ничуть не хуже, чем казаки на Дону. Казак ведь человек прижимистый. Скопидомный за ненужную в хозяйстве вещь гроша ломаного не даст. Поэтому и к оружию у казака подход особый. Зачем тот же автомат в хозяйстве, если стоит он дорого, а толку от него нет? Вот если на восточных территориях, тогда да, еще можно подумать. А надо ну, чего с автоматом делать? Вот ружьишко доброе купить, серых бить и на дудаков ходить, дело другое. А автомат? Нет, когда приходит пора идти на действительную, тут автомат, конечно, справляют, потому как традиция еще деды и прадеды государю со своей справой ходили служить. Сейчас еще послабление вышло. Раньше как? Шашка да конь, да справа казацкая. Сейчас справа осталось конь, да какой сейчас конь? То раньше голопом да на рысях, а сейчас чего только нет. Машины разные, с оружием, самолеты, вертолеты какие-то, прости господи. Старики до сих пор, как только этот самый вертолет к станице подлетает, крестятся. А молодые на государевой службе на нем летают, с него прыгают и по веревкам спускаются. И все это теперь заказенный кошт. В том и послабление. Ну, а шашек теперь тоже нету. Автоматы вместо них да пулеметы. Это уже займи да купи, потому как традиция. А как человек службы справил, вернулся, оружие он с собой приносит. И оно ему всю жизнь служит, Если не пропьют, где? Тот -то и лежат на чердаках казацких куреней. Еще такие же РП-42. Есть и максимки старые. И ППД, и Федоровки, и дегтяри. Все от отцов и от дедов осталось. Но все справное. И попробуй, какой лихой человек, к станице подойти. А тем, кто дальше остался, служба уже кругу справлять. По командировкам, по ПВД мотаться. Тем и вовсе просто. По уложению в исправление казачьей службы им все. Оружие, справа вся, еще что надо. Заказенный кошт полагается, вернее даже не за казенный кошт, а за счет казачьего круга, который их в командировки и в командировке отправляет. Чего в армии не идешь, добрый молодец? весело спросил молодого серба сотник. Там тебе чего получше дадут. Да и закон нарушать не будешь своим пулеметом-то. Божедар хотел что-то ответить, но дядя перебил его. Как придет время, Божедар обязательно пойдет на службу, клянусь. — Это наш долг, перед приютившей нас Россией. Это долг перед вами нам никогда не отдать. Но мы можем отплатить хотя бы этим. Содик удивился. — Чу! А тебе сколько лет, казак? — Восемнадцать. ломким боском проговорил серб. — Но ты не думай, рус, я на ту сторону уже шесть раз. Дядя цыкнул на племянника, и тот пристыженно замолчал. — Чего тебя позвали, Рус. Мне Исаул тогда не поверил, а я истину говорил. Мы вот тут одного в лесу нашли. Тебе хотим показать. Давай, Боже дар. Боже дар откинул задний борт фургончика. Смотри, Рус. Сотник подошел поближе. Видно было плохо. Брезентовый тент над кузовом не пропускал солнечный свет. Поэтому Велехов достал из разгрузки фонарь, включил его. Повел лучом по внутренностям кузова и обомлел. В кузове лежал боевик, вернее, труп боевика, в точно таком же черном обмундировании, что и те, которые заложили фугас на дороге несколько дней назад. «Где вы его взяли?» «Где взяли? Я уж и не помню, Русс!» простодушно ответил Родовом. Сотник недобро прищурился. «Ты мне тут не начинай. Помогаешь, так помогай». Такой же бандит чуть три дня назад колонну на дороге не взорвал. И меня чуть не уложил. Где нашел?» Серпти внул головой. «Хорошо, тебе рус скажу. Я Саулу не сказал бы. Мы на самую границу ходили. Опять в то самое место». «Подожди», — перебил сотник, достал из кармана на разгрузке портативную рацию. «Чебак ко мне!» — Поддержал Чебак. Бежать, косясь взглядом в сторонку кустов и кое-кого... Что там в тот момент стоял, было сложно, но подбежал он быстро и, и даже не споткнулся при этом ни разу. — Йо, это тот? — спросил он, глянув на распростерто фургоне тело. — Тот, а может, и не тот. Двухсотого пшмана и доложи, — громко приказал сотник и резко в звук добавил. — И глаза свои бестышие, не пять по сторонам. — Есть! — гаркнул с усердием чувак и шумно полез в кузов. Давай, приказал сотник конкретно, где и как? Там же только чуть севернее, у самой границы. На вторую ночь они появились. Человек десять. Я идиот, приказал одного живым, но и. Серп не договорил, махнул рукой. Помолчали. Много? Спросил сотник. — До двоих, с засадой воли, проговорил Серб. С Братиславом, считай, с четырех годин знаемца разберил ты мне душу, Рус!» «Ну, извиняй!» — с досадой проговорил Верихов. «Кто ж знать-то мог?» «Да ты-то тут ни при чем, Рус!» «Сам Чету повел самому и отвечать!» «Только этого?» «Только этого!» «Еще одного зацепили, но он ушел!» «Вон, Драгонка его зацепила в тот раз!» «Они этого пытались утащить, да мы не дали!» «Но они, не пойми, как нас нашли. — Только мы приготовились, они первыми. Да со всех столов. Опять шли? — Нет, по-моему, ждали кого-то. Сотник с досадой выругался. Происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Все указывало на то, что в игре появился новый игрок. И это тебе не местные винокуры и контрабандисты. Приграничная зона так ее. — Слушай, Радова, на сам-то ты что думаешь? Серб хитро глянул на русского. «Так вы же сами!» добрось, да «Ну, добре! Неладное что-то деется, очень неладное! Это вы за колючей проволокой живете, а мы в селах обитаем. Мы здесь никогда желанными соседями не были, но в последнее время что-то недобро совсем стало. К Драгонке подошли двое, сказали, соседи сербов вырезали, и мы вас вырежем». — Оба пацаны еще в гимназии с ней учатся, в последнем классе. — А что, взрослого на уме? — То у пацана на языке, — закончил сотник. — И я о том же. Беда чувствую и будет. — А ты, пан сотник, на боже дара смотришь волком, потому как пулемет у него не положено. — Положено, не положено. А случись что, так если нет, ты ляжешь без чести. «Если что, бегите к нам в расположение. Вместе отбиваться веселее». «То мы знаем. Хвала вам за это», — серьезно произнес Серб. «Ну, а насчет этих что скажешь?» — сотник кивнул на кузов. «Я ведь за них спрашивал». «Насчет этих?» «С той стороны приходят. Раньше их не было тут. Совсем таких не было. А теперь появились. И это не контрабандисты. Они контрабанду не носят». «Беда, — говорю, — будет». Сотник прикинул. «Ты ведь на ту сторону ходишь?» Серп не ответил. «Ну, так вот, эти, они с той стороны, гнезда у них там. Если увидишь, узнай, что? Не таи, скажи. Найдем, как отблагодарить». «Молвлю, скажу». Сотник кивнул. Чебак, ты что там застрял?» «Сейчас, господин сотник». Чебак выскочил из кузова машины. Вид у него был весьма бледный. Да ну и понятно». Жарко и приванивало уже изрядно. — Ну что, чисто? — То есть? — Пустые карманы, ничего нигде нет. Деньги есть, а ничего другого нет. — Деньги? — Да. Чебак протянул сотнику пачку. — Австро-венгерские кроны. А документов никаких. Сотник взял деньги из протянутой руки, молча передал Серву. Еще что? — На одежде все нашивки с изготовителем спороты. «Очень аккуратно с то не ножом, даже следов не осталось. Я не удивлюсь, если их там никогда и не было». Сотик повернулся к Радовану. «Оружие у него было?» «Да говори мне, оно не к телу». Было штайр Австро-Венгерский. глушеный, добра штука». «Добро. Надо этого Гаврика перегрузить в нашу машину. Мы его к себе увезем. Его предъявить надо». «Дальше пусть разбираются». Радован пожал плечами. «А зачем тебе машину гадить? Боже, дары привезет к вечеру». Сотник немного подумал. «Доброе, только пусть пулемет спрячет. Нечего с ним ходить. До вечера жду. Чебак, за мной!» Когда Велихов и Чебак углубились в лес, направляясь к своей машине, Велихов негромко, чтобы не услышал серб, заметил. «Шею себе не сверни». «Чего-то!» Взгакнул Чебак. — Того-то! Будешь в самоволке ходить. На первом же кругу лично горячих всыплю. Узек под ноги смотри.